Глава пятая. Соня сидела на стульчике у кровати и сосредоточенно наблюдала за своим спящим гостем. Выглядел он неважно. Смуглая кожа покрылась испариной губы побледнели. Грудная клетка часто вздымалась, впуская-выпуская из лёгких рваные вздохи. Девушка без конца прикладывала руку к его лбу, чтобы проверить, не растёт ли вновь температура. На душе у неё царил такой сумбур, что и словами не передать. По-хорошему, она должна была вызвать скорую, полицию. Ладно, Соня уже не держала обиды на мужчину и не собиралась ни на кого заявлять. Но вызвать врача было её гражданской обязанностью. Ведь человеку плохо, и срочно требуется квалифицированная медицинская помощь. Вот только обещание данное незнакомцу не позволяло девушке выполнить свой долг. Что, если его действительно тогда найдут и убьют? Или, как минимум, посадят? А что, если он вообще никому ничего плохого не делал? И его просто подставили? Такое ведь тоже бывает. В конце концов, Соня-то он не причинил вреда. А ведь мог. Легко мог взять и свернуть ей шею, чтобы избежать возможных проблем, как он и говорил. Но вместо этого наоборот отпустил, тем самым подвергая себя риску. После того, как мужчина сделал это, Соня прониклась к нему доверием. Бандит он или нет, для неё уже не имело значения. В первую очередь он человек, который попал в сложную ситуацию и нуждается в помощи. И она твёрдо решила, что эту помощь ему окажет. Первым делом Соня аккуратно вытащила свой телефон из кармана брюк мужчины, стараясь его не разбудить. После на цыпочках вышла из домика и позвонила своей школьной подруге Светке. В своё время эта пробивная девчонка умудрилась поступить на медицинские столице Там же прошла интернатуру. Да так и осталась. Не вернулась больше в их город. Близость между девушками постепенно сошла на нет. Но Соня стабильно раз год звонила Свете, поздравляла с днём рождения, не придавая значения тому, что давно не получает от неё ответной любезности. Но сейчас она как никогда надеялась эту любезность получить. «Света, привет. Как твои дела? Не отвлекаю?» Взволнованно выпалила в трубку девушка, едва установилась связь. «Привет, Соня!» — раздался из трубки удивлённый голос. «Да всё нормально. Правда, немного занята сейчас. У тебя что-то срочное?» «Если честно, то да, срочное. Мне нужна твоя помощь, то есть совет». «Что случилось?» — деловито произнесла подруга. «В общем, тут такое дело. Можешь подсказать мне, какие препараты назначают человеку с глубоким порезом на коже, если рано воспалилась и поднялась температура?» В лоб спросила Соня. «А тебе зачем?» — с любопытством поинтересовалась бывшая одноклассница. «Просто понимаешь», — протянула Соня, закусив на мгновение губу и напряжённо соображая, «и почему она заранее не придумала, что сказать? Мой друг порезался сильно, ему шов наложили, а сегодня ночью у него температура поднялась высокая и до сих пор держится». «И что? Ты что, сама его лечить собралась?» — возмущённо поинтересовалась подруга. «Скорую надо вызывать в таких случаях, сонь Или сами в больницу езжайте, только срочно». «Да, Свет, понимаешь, мы сейчас в деревне. Тут даже больницы нет. Фельдшер только, и то забухал. Вообще невменяемый валяется». На ходу врала Соня, мысленно удивляя своей внезапной находчивости. «Это в город надо ехать, а автобус завтра только». «Господи!» Недовольно выдохнула трубка. «Аптека хоть есть там у вас?» Соня быстро облизала пересохшие губы, радуясь маленькой победе. «Аптека есть, Свет». «Ты подскажи, что ему дать, потому что автобус часто ломается. Я боюсь, что он и завтра может не приехать». «Каким ветром тебя в глуши-то занесло, Сонь?» «Ой, это долгая история. Может, расскажу как-нибудь потом». «Ладно», — снова вздохнула подруга. «Он принимает сейчас что-нибудь? Что ему назначили?» «Да в том-то и дело, что ему ничего не назначили. Ничего он не принимал». «Ты уверена?» — с сомнением в голосе уточнила подруга. — Да, Свет, ты не представляешь, что за специалист нас принимал. Я вообще не уверена, что он настоящий врач. — Ладно, я поняла, — повторила Света с очень тяжёлым вздохом. — Вышли мне фотографию шва, напиши рост, вес, возраст своего друга. Нет ли у него аллергии на препараты. Правда, я не знаю, как тебе продадут антибиотики без рецепта. — Продадут, — уверенно ответила Соня. И, придав голосу жалобную интонацию, добавила. — Очень прошу, помоги, Свет. Всё, что ты просила, я сейчас отправлю. отправляй Сухо отозвалась трубка, и связь оборвалась. Соня спрятала телефон в карман-шорт, присела на ступеньки крыльца и шумно выдохнула, переводя дыхание. Щёки просто горели огнём. Кажется, ещё никогда прежде ей не приходилось так виртуозно врать. Да ещё и сочиняя всё на ходу. Даже не верила, что Светка купилась. Теперь осталось только выведать у Громила необходимые для неё данные. Если его рост, вес и возраст Соня ещё могла примерно угадать, то вот с аллергией на лекарства вопрос обстоит куда серьёзнее. Тут нужно знать наверняка». Собравшись духом, девушка поднялась на ноги и, тихонько скрипнув дверью, вернулась в домик. Мужчина по-прежнему спал, его беспокойное дыхание она услышала ещё с порога. Соня взяла со стола бутылку с водой и тихонько подошла к кровати. Опустила ладонь на горячий лоб больного и ощутила странный укол тревоги. Ей было страшно за этого совершенно незнакомого человека. Девушка вдруг отчетливо поняла, если с ним случится что-то плохое, она никогда себе этого не простит. Соня склонилась над его лицом, разглядывая мужественные черты и неосознанно испытывая эстетическое наслаждение того, как гармонично они сложены. Прямой нос, красиво очерченные губы, которым безумно хочется прикоснуться. Густые тёмные брови и невероятно длинные чёрные ресницы. Даже щетина ничуть его не портила, несмотря на то, что Соне никогда не нравились небритые мужчины. «Эй, проснись!» Ласково попросила она, осторожно коснувшись и легонько сжав его запястье. Мужчина вдруг перехватил её руку и открыл глаза так резко, что Соня рефлекторно вздрогнула. Их взгляды встретились, и девушка почувствовала, как по внутренностям прошла волна неконтролируемого трепета. «Ты почему не ушла?» Слегка охрипшим голосом спросил он, плавно выпустив кисть девушки и своего захвата. «Не могла», — ответила Соня, обхватив себя руками и неловко отступив на шаг от кровати. «Почему?» — с нажимом повторил он. «Потому что тебе нужна помощь. Неуверенно произнесла Соня, втянув голову в плечи. «Я надеюсь, ты никому не звонила?» С угрозой в голосе спросил он. «Звонила». Брови мужчины сошлись на переносице, взгляд стал злым и острым, как лезвие ножа. «Но ты не переживай!» Поспешила оправдаться девушка. «У меня старая подруга в Москве живёт. Она врач, хирург. Она пообещала помочь, подсказать, какие лекарства тебе нужны. Она никому ничего не скажет. Я наврала ей короба Да и вообще она, в принципе, немногословна. только надо сфотографировать твою рану и отправить ей». Мышцы на лице Сониного гостя расслабились, гнев сменился недоумением. «Ты что, собираешься меня лечить?» изумлённо произнёс он. «Я бы лучше, конечно, вызвала скорую, но если других вариантов нет, то да. Я попробую сама».